Глава шестая. Венс высказывает мнение. Суббота 15 июня 2 часа дня. Некоторое время мы сидели молча. Венс лениво поглядывал на Мэдисон-сквер, а Маркхем задумчиво рассматривал портрет старика Питера Стюевизанта, висевший над камином. Наконец Венс обернулся к Маркхаму и сардонически улыбнулся. «Знаете, Маркхэм, меня всегда удивляет легкость, с какой вы расследуете преступление. Вы находите отпечаток ноги, брошенный автомобиль или носовой платок с монограммой и немедленно начинаете носиться с вашим вечными «экцегомо»» в переводе с латыни «вот человек». «Словно всех вас зачаровал какой-то волшебник. Неужели вы не знаете, что нельзя раскрыть преступление, пользуясь дедуктивными методами, основанными лишь на материальных ключах и случайных уликах?» Я думаю, Маркхэм был удивлен не меньше меня, этой неожиданной критикой. Однако мы оба хорошо знали Венса, чтобы понять, что, несмотря на его беззаботный и легкомысленный тон, за его словами скрывается серьезная цель. «Будь вы адвокатом, вы бы отбрасывали все доказательства преступления?» Покровительственно спросил Марк. «Многозначительное замечание», — холодно сказал Венс. «Это не только бесцельно, но и опасно. Самая большая вина ваша в том, что к каждому преступлению вы относитесь с непоколебимой уверенностью, что его совершил дурак». Неужели вам ни разу не приходило в голову, что если тот или иной ключ видит детектив, то его в равной степени видит и преступник, и он его либо прячет, либо уничтожает, если не хочет быть пойманным? И неужели вы ни разу не задумывались, что у любого маломальски умного человека, который задумал совершить преступление в наши дни, ипсофакта, в переводе с латыни «в силу самого факта», Хватит ума, чтобы достичь своей цели и сфабриковать улики, ведущие к другому. Ваш детектив никак не может согласиться, что внешняя картина места преступления может быть обманчивой или что ключи подброшены с тем расчетом, чтобы навести на след другого человека. «Боюсь, что мы наказывали бы небольшое число преступников», — с иронией сказал Марк, «если бы игнорировали улики, неоспоримые обстоятельства дела и выводы». Видите ли, Маркхем, в этом ваша фундаментальная ошибка. Каждое преступление засвидетельствовано посторонним, как любой акт искусства. Тот факт, что никто не видел преступника или художника, которые делали свою работу, целиком нелогичен. Современный исследователь ни за что не поверит, что Рубенс написал картину «С крестом через пустыню» в кафедральном соборе в Антверпене, если он, например... По делу был бы на дипломатическом приеме, и поэтому не видел, как трудился художник. А такое заключение, мой дорогой друг, будет явно абсурдным. Даже если он придет к выводу, что в силу каких-либо причин художник не мог быть в этой стране, все равно он будет неправ. Почему? Да по одной простой причине. Такую картину мог создать только Рубенс. «Она носит отпечаток его личности и его гения, и только его одного». «Я не эстет», — с легким раздражением заметил Марк. «Я только юрист, и когда заходит речь о виновнике преступления, предпочитаю существующие и реальные доказательства метафизическим гипотезам». «Дорогой мой, это ваше предпочтение и приводит вас к разным ошибкам», — заметил Венс. Он медленно закурил новую сигарету и выпустил к потолку струю дыма. «Возьмите, например, заключение по данному делу об убийстве. Вы находитесь под влиянием неверного вывода, что вы, вероятно, знаете человека, который убил вашего Бенсона. Вы убедили в этом майора и сказали ему, что у вас много доказательств, которые дают вам возможность требовать обвинительного заключения». Несомненно, у вас в руках есть некоторое число улик, которые современный салон может назвать убедительными. Но истина заключается в том, что вы понятия не имеете, кто в данном случае виновный. Вы ухватились за бедную девушку, которая к преступлению не имеет никакого отношения. Маркхем резко повернулся к нему. «Так», — воскликнул он, — «значит, я ухватился за невинного человека?» «Поскольку только мои помощники и я знаем обо всех уликах против нее, может быть, вы будете столь любезны и сообщите мне, почему вы считаете ее невиновной?» «Видите ли», — улыбнулся Венс, — «это очень просто. Вы не знаете убийцу по той причине, что человек, совершивший это странное преступление, достаточно хитер и проницателен и позаботился о том, чтобы ни вам, ни полиции не достались ключи или улики, которые могли бы указать на него. Он говорил с мягкой уверенностью человека, который сообщает очевидные факты, не оставляющие места для споров. Маркхэм презрительно замялся. «Ни один правонарушитель, как бы хитер он ни был, не в состоянии предусмотреть все возможности», Даже самый тривиальный факт имеет столько различных связей с другими фактами, что и это известно любому преступнику, как бы долго и тщательно не составлялся план преступления, всегда остаются нити, которые ведут к преступнику. Известный факт, повторил Венс, нет, дорогой мой, только общепринятое суеверие основано на детской вере в неумолимость и неизбежность встречи с Немезидой. Я могу понять эту вашу слепую веру в неотвратимость наказания, но, честное слово, это заставляет меня думать, что вы верите в мистику». «Не стоит тратить на споры весь день», — резко сказал Марком. «Посмотрите на любое нераскрытое преступление», — продолжал Венс, не обращая внимания на слова Маркама. «Эти преступления ставят в тупик самых лучших детективов. И что же?» Отсюда следует, что раскрываются лишь те преступления, которые были задуманы и осуществлены дураками. Поэтому, если сообразительный человек задумает совершить преступление и осуществит его, то останется очень мало шансов, что его найдут. Ха! Нераскрытые преступления! презрительно фыркнул Марком. Это скорее результат плохой работы полиции, чем превосходство преступника. Плохая работа? нежно промолвил Вэнс, — это попытка оправдать неумение мыслить. Человек изобретательный и имеющий мозги не может плохо работать в вашем смысле. Нет, мой дорогой Маркхем, нераскрытые преступления — это такие, которые были обдуманы и осуществлены человеком умным. И знаете, Маркхем, дело Бэнсона относится к такой категории. Поэтому, когда через несколько часов после начала следствия вы утверждаете, что вам известен преступник, вы должны простить меня за то, что я вам не верю. Он замолчал и сделал несколько быстрых затяжек. Искусственные и казуистические методы дедукции, которые вы все применяете, практически никуда не ведут. Поэтому мне очень жаль несчастную леди, которую вы собираетесь засадить за решетку. Маркхэм, скрывавший свое раздражение за презрительной усмешкой, снова повернулся к Венсу. Так уж случилось, и я говорю об этом экс катедра в переводе с латыни буквально с кафедры, особенно авторитетно, непререкаемо, что у меня есть улики против этой вашей несчастной леди. Венс неподвижно сидел на своем месте. Знаете, Маркхэм, — сухо заметил он, ни одна женщина не смогла бы совершить это убийство. Я видел, что Маркхэм взбешен. Когда он заговорил, то чуть не шипел от злости. Женщина не могла сделать это, несмотря на улики? Совершенно верно, отозвался Венс. И я не поверю, что даже если она поклянется всеми святыми, что это сделала она. Ага, в голосе Маркхэма слышался нескрываемый сарказм. «Значит, вы не цените даже признание?» «Да, мой дорогой Юстиниан», — с благодушным видом ответил Венс. «Именно так. Признание не только не представляет какой-либо ценности, но приводит к еще большим заблуждениям. Тот факт, что случайно оно может оказаться точным, вроде сильно переоцененной женской интуиции, показывает еще большую его нереальность». марк им презрительно фыркнул. Почему тогда люди признаются в своей вине в ущерб себе, если, конечно, они не чувствуют, что так или иначе правда будет найдена? Честное слово, Маркхам, вы изумляете меня. Позвольте мне довести приватиссиму от в переводе с латыни от своего имени и безвозмездно, до ваших невинных ушей, что имеется множество других вероятных мотивов для признания. Признание может быть результатом страха, Принуждения, целесообразности, материнской любви, рыцарского поведения, ошибочного понимания своего долга, извращенного эгоизма, того, что психоаналитики называют комплексом неполноценности, заблуждения, голого тщеславия и сотен других причин. Самая вероломная и нереальная форма из всех доказательств и даже самый глупый и ненаучный закон отвергает признание в делах об убийстве как форму доказательства. «Вы весьма красноречивы, Вэнс», — сказал Марком. — «но если закон отвергает все признания и отметает вещественные доказательства, тогда обществу остается закрыть все суды и тюрьмы». «Типичный образец формальной логики», — отозвался Венс. «Но могу я вас спросить, откуда к вам придет убеждение в виновности?» «Есть один непогрешимый метод определения человеческой вины» ответил Венс: «Но поскольку полиция пребывает в блаженном неведении, то она теряет возможность раскрыть преступление. Правда может быть получена только путем анализа психологических факторов и применения их к данной личности. Реальными ключами к делу являются факты психологические, а не материальные. Ваш покорный слуга…» Изучая предметы искусства, например, картины, не прибегает к химическому анализу холста и краски, но изучает манеру исполнения и замысел художника. Он задает себе вопрос, мог ли эту картину написать соответствующий гениальный художник, например, Рубенс, Мигеланджело, Тициан, Тентаретто или Веронезе. Боюсь, что ваш подход слишком примитивен, а красивая аналогия — «Ничего не дает, потому что имеющиеся у меня факты применительно к данному произведению, которое можно назвать «Дело об убийстве Олвина Бенсона», неумолимо указывают на некую молодую женщину». Венс пожал плечами. «Может быть, вы скажете мне, каковы эти факты?» «Конечно скажу», — ответил Маркхэм. «Им примес» в переводе с латыни «прежде всего». «Леди была в доме в момент выстрела». Венс недоверчиво посмотрел на него. «Да? Она действительно была там? Очень интересно!» «Доказательство ее присутствия неуязвимо», — продолжал Маркхэм. «Как вы знаете, на камине в гостиной Бенсона были найдены ее перчатки и сумочка». «О!» — с улыбкой произнес Венс: «Но это значит, что в момент выстрела присутствовала не сама леди, а ее перчатки и сумочка». «Я оплакиваю человека, который считает эти два разных условия одинаковыми. Мои брюки в химчистке, следовательно, я сам в химчистке, так?» Марк Хэм покровительственно улыбался. «А разве не является доказательством тот факт, что необходимые предметы вечернего женского туалета найдены на следующее утро в доме человека, с которым она проводила время?» «Конечно, нет!» — ответил Венс, Я не сомневаюсь, что можно найти массу других объяснений. Но если леди не носит эти предметы днем, если она не могла попасть в дом Бенсона в его отсутствие и без ведомой экономки, то можно спросить, каким образом эти вещи оказались в доме убитого. — Честное слово, я не имею понятия, — ответил Венс. Сама леди, несомненно, вызывает любопытство, но знаете ли... Возможны различные объяснения. В конце концов, эти вещи мог принести в своем кармане наш усопший. Вы же знаете, как любят женщины совать в карманы мужчин свои безделушки. Вы бы не могли положить себе в карман мои вещи, чтобы у меня были свободны руки. Вполне возможно, что эти вещи оставил убийца, чтобы навести полицию на след невинного человека. Женщины, знаете ли, никогда не кладут свои вещи на камин или вешалку для шляп они могут бросить их в ваше любимое кресло или на стол. — И сигаретные окурки Бенсон тоже принес в своих карманах? — ехидно спросил Маркхэм. — В отдельных случаях бывают и более странные вещи, — спокойно отозвался Венс. — Хотя я и не утверждаю, что это сделал он. Окурки могут быть доказательством предыдущего конверсасьон, в переводе с французского «разговор-беседа». Даже у презираемого вами Хесса хватило ума узнать у экономки, что она каждое утро чистит камин. Венс вздохнул. «Смотрите, как вы находчивы, но скажите, ведь это не единственная ваша улика против леди?» «Конечно, нет, но, несмотря на ваше недоверие, все, тем не менее, подтверждает мою правоту». «О, я не сомневаюсь, что в наших судах часто судят невинных людей, но расскажите мне еще». Маркхэм принял самоуверенный вид. Первое, что выяснил мой человек, Бенсон обидал с этой женщиной в Марселе, небольшом богемном ресторане на Западной 40-й улице. Второе. Они поссорились. Третье. В полночь они вышли из ресторана и вместе сели в такси. Убийство произошло в половине первого. Но поскольку она живет на риверсайд драйв в районе 80-х улиц, Бенсон не стал провожать ее. Что он должен был сделать, если бы не повез ее к себе? Так что, в момент выстрела, она была в доме Бенсона. Кроме того, мой человек узнал в апартаментах, где живет эта женщина, что она вернулась домой в начале второго. Больше того, она была без перчаток и сумочки, и для того, чтобы попасть к себе, ей пришлось воспользоваться отмычкой. Причем она заявила, что свой ключ потеряла. Как вы помните, в ее сумочке мы нашли ключ. Ну и последнее. Это те сигаретные окурки на который вы сами обратили внимание». Маркхэм торжествующе посмотрел на Венса и задымил сигаретой. «Видите, как много произошло событий в тот вечер?» — продолжил он. «Как только сегодня утром мы опознали личность этой женщины, я послал двоих своих людей покопаться в ее личной жизни. Когда я днем зашел в свой кабинет, они позвонили мне». Они выяснили, что у нее есть жених армейский капитан Лекок, который вполне мог достать такой револьвер, из которого был убит Бенсон. Кроме того, стало известно, что этот Лекок завтракал с ней в день убийства и звонил ей на следующее утро. Марк наклонился вперед и продолжал свою речь, при каждом слове постукивая пальцами по ручке кресла. Как видите, у нас есть мотив, удобный случай и возможность. «Может быть, теперь вы согласитесь, что у меня есть доказательства?» «Мой дорогой Маркхэм», — с холодной твердостью произнес Венс, «вы не назвали ничего такого, что нельзя было бы объяснить по-другому. Причем это может сделать любой школьник». Он печально покачал головой. «Подумать только, из-за таких доказательств людей лишают жизни и свободы». «Честное слово, Маркхэм, я начинаю бояться за свою личную безопасность!» Маркхэм разозлился. «Почему вам так нравится искать ошибки в моих утверждениях?» «Потому что я вижу, как вы, вдаваясь в подробности, заранее считаете эту женщину виновной. Вы просто взяли несколько разнородных фактов и сделали ложный вывод». Мне известно, что этот вывод ложный, потому что все психологические приметы преступления указывают на противоположное направление. Так сказать, единственное реальное доказательство в этом деле безошибочно указывает другое направление. Он сделал выразительный жест рукой и продолжал очень серьезным тоном. И если вы арестуете за убийство Олвина Бенсона любую женщину, тем самым вы совершите новое преступление намеренное и непростительно глупое, в добавлении к этому преступлению, которое уже совершено. И я лично не вижу большой разницы между человеком, убившим Бенсона, и человеком, испортившим репутацию женщины. Я видел, как обиженно заблестели у Маркхама глаза, но он тут же взял себя в руки. Не забудьте, что, несмотря на разницу характеров, оба эти человека были близкими друзьями и хотя порой они извительно колули друг другу, их взаимное уважение от этого не страдало. Маркхэм долго молчал, потом через силу улыбнулся. «Вы обвиняете меня, бог знает в чем, и тем не менее ваши предчувствия ничем не оправданы. Я пока еще не собираюсь никого арестовывать, в том числе и эту леди». «Вы проявляете похвальные черты характера», заметил Венс, «но я уверен» что вы уже сделали необходимые приготовления, столь милые сердцу каждого юриста. Вы можете обвинять людей, всего лишь находящихся под подозрением, и устраивать потрясающие перекрестные допросы. Посадить за решетку, очевидно, ваши самые любимые слова. Что касается допроса, то я действительно собираюсь допросить эту женщину. Отозвался Марк поглядывая на часы. Через полчаса она будет у меня в конторе, и, к сожалению я не смогу продолжить наш поучительный разговор. «Вы действительно ожидаете в ходе допроса получить что-нибудь инкриминирующее?» — осведомился Венс любезным тоном. «Я бы хотел быть свидетелем вашего унижения, но я полагаю, что петля ваших вопросов является частью официальной петли для казни». Марк Хэм встал и направился к двери, но слова Венса заставили его остановиться. «Я ничего не имею против вашего присутствия на допросе», — сказал он. «Если вам нравится, можете присутствовать». Мне кажется, что в душе он был убежден, что унижение ждет самого Венса. Так или иначе, мы втроем сели в такси и поехали в уголовный суд».